Глава восьмая. Париж. Наши дни. Погрузившись в свой смартфон, Солен не замечала, как мелькали станции метро. Она только что прочла статью, озаглавленную «Женщины и неуверенность в будущем». С недавних пор эта тема стала для нее особенно актуальной. Результаты исследования вызывали тревогу. Женщины всегда становились первыми жертвами нищеты. Это они составляли большинство бенефициаров минимальных пособий по бедности. На них приходилось 70% самых низкооплачиваемых рабочих мест. Более половины лиц, обращавшихся за материальной помощью и в банке продовольствия, были матерями-одиночками. И цифры постоянно росли. За последние 4 года они удвоились. Пропорционально этому возросло и обращение матерей с детьми с просьбами дать им место в приюте. Удрученная этой статистикой Солен резко подняла голову. Она только что заметила, что поезд остановился на станции Шарон, где ей нужно было выходить. Она выскочила из вагона и поднялась по эскалатору. Идя мимо супермаркета, она думала о письме, которое написала для чаевницы. Когда в прошлый четверг она пришла на дежурство, женщина в окружении приятельниц сидела на прежнем месте. При виде Солена она встала, направилась к ней и просто сказала «Деньги мне вернули». И Солена улыбнулась своей победе. Огромной и одновременно ничтожной. Победа в два евро, от которой у нее потеплело на душе. В ней словно зажглось крохотное пламя. Ей вспомнились процессы, которые она выигрывала. Вспомнились миллионы, которые оспаривали противоборствующие стороны. Вырывая их друг у друга точно мячик во время игры в регби. Она думала об оснословных деньгах, которые удалось накопить ее клиентам об огромных гонорарах на счетах ее конторы, о вечеринках в элитных заведениях, на которые ее приглашали и где шампанское лилось рекой. Свои победы она, конечно, праздновала, но ни одна из них по-настоящему не приносила ей удовлетворения. Она всегда оставалась в стороне, чувства ее молчали, словно под воздействием обезболивающего. Насчет этой победы Солен не могла такого сказать. Она вызвала в ней удивительное чувство. Она оказалась на своем месте, в нужном месте, в нужное время. Эта женщина не сказала ей спасибо. Она просто налила чашку чая и поставила на столик, за который Солен только что села. Сидя посреди большого фойе, Солен пила горячую сладкую жидкость, внутренне праздную два отвоеванных евро. Чай оказался восхитительным, лучше всех бокалов шампанского вместе взятых. И она смаковала его, наслаждаясь каждым глотком. Минул уже месяц с тех пор, как она впервые переступила порог дворца. Пришла пора обозначить свое присутствие здесь, оставить метки, как советовал ей Леонар. Он правильно говорил, что постоялицы почти всегда подозрительны к чужакам, нужно заставить их привыкнуть к себе, завоевать их доверие целях самоутверждения Солен распорядилась напечатать небольшие вывески, что она будет здесь работать на постоянной основе и развесить их в приемной. Сегодня чаевницы поприветствовали ее. Вязальщица по-прежнему не подняла глаз. Другое удивило бы Солен. Женщина с сумками спала в уголке, поджав под себя ноги. Сидя за столиком, отныне зарезервированным для нее, Солен увидела приближавшуюся серпку. приближавшуюся С ее невообразимой сумкой-тележкой она побледнела. К новым мукам она не была морально готова. Другие, куда более важные дела, ждали ее. Так ей хотелось надеяться. Солен попыталась спрятаться за экраном ноутбука, как вязальщица за цветочным горшком. Слишком поздно. Серпка ее заметила. Она направилась прямиком к ней и уселась без приглашения. Солен сделала над собой усилие, чтобы не показаться слишком уж неприветливой. Она дипломатично объяснила, что у нее сегодня нет времени для продолжения чтения. «Ведь на самом деле она здесь за тем, чтобы писать. Да, она публичный писатель». Эти слова прозвучали странновато. Она их произнесла с таким напряжением, будто в них заключалась какая-то фальшь. Серпка кивнула. «Писать это тоже хорошо. Ей как раз нужно написать письмо». «Письмо Елизавете», — уточнила она, — «но у нее нет адреса». «Хорошенькое дело», — подумала Солен. «Очередное мучение. Серпка, кажется, решила ее монополизировать ради своих глупостей. Она предпочла бы потратить время на что-то более полезное, но в то же время как ты откажешь». «Это кто-то из ваших близких? Подруга?» — спросила она. Серпка покачала головой. «Нет, это же Елизавета. Елизавета II. Английская королева. Мне нужен автограф», — сказала она. У меня много автографов, а вот ее нет. Солен долго молчала ошеломленная. У этой женщины ничего не было. Она жила в приюте. О ее безрадостном пути Солен много чего порассказала директриса. Это несчастная испытала много лишений. Побоев, дурного обращения, прошла через войну, воровство и проституцию. Эта женщина не придумала ничего лучше, чем попросить у нее подпись королевы на клочке бумаги. Она не знала, что ответить. Этот запрос не просто поразил Солен, но и был ей крайне неприятен. Вроде бы Серпка не производила впечатления безумицы. Казалось, она замкнулась в собственном мирке, который принадлежал только ей, и который, возможно, служил тайным убежищем от мерзостей жизни. Ей хотелось сказать клиентке правду. Поступок ее глуп и напрасен. Королева ни за что ей не ответит. Королева дремлет себе в своем дворце не в таком, как у них, а в самом настоящем, за три-девять земель отсюда. Королева родилась в другом мире, где бомбы не разрывают детей на глазах у их матерей, где женщин не насилуют взводы солдат перед тем, как отправить их в дом терпимости. Солен хотелось сказать, что Елизавете глубоко наплевать на ее несчастье, на ее жизнь, На ее измученное тело, которое она тащит по земле, как свою сумку на колесах. Да, именно это ей хотелось сказать Серпке, но она не сказала. В конце концов, а почему бы и нет? Письмо королеве Англии это лучше, чем два часа читать листовки и рекламные проспекты. Солян включила свой MacBook и принялась печатать: Для цветаны, уточнила Серпка, через С. Солян не знала, с чего начать. «Дорогая королева Елизавета, не слишком ли фамильярно? Она стерла запись, начала снова. «Ваше Величество!» «Превосходительство?» Вот этого она как раз и не знала. За пятнадцать лет адвокатуры ей приходилось иметь дело с самыми разными речевыми оборотами. Но конкретно этого она не знала. Правила светского протокола были ее досадным пробелом. «Следовало бы почаще смотреть светскую хронику по телевизору», — посетовала она. Порыскав по интернету, она пришла к выводу, что не стоит делать упор на пышных фразах вроде «Пусть ваше величество соизволит принять изъявление моего глубочайшего почтения» или «Я имею счастье быть самым искренним благоговением вашей покорной слугой». «Может, это и в духе Букингемского дворца, но слишком далеко от дворца женщины». Закончив письмо, Солен зачитала его клиентке вслух. Цветана замотала головой. «Не пойдет. Нужно писать на английском». Солен замерла над экраном. Замечание не было лишено здравого смысла. Раз королева английская, то и писать нужно по-английски. Ну, разумеется. В это время в фойе стремительно ворвалась женщина лет 30. Солен узнала в ней ту, что встретилась им с директрисой в первый ее день во дворце. Она снова была не в духе и сразу бросилась к чаевницам, крича, что эти тетки страшно орут. Кухонная плита на третьем до сих пор разбита. Да что они себя думают, ведьмы? Считают, что они у себя дома или что? У нее уже сил нет слушать, как они трещат до полуночи. Ведь людям спать нужно. Она лично пробовала заснуть, но не тут-то было. И хватит им бросать свои чертовы коляски в коридоре. В следующий раз она возьмет одну и продаст в интернете. Может, это их чему-то научит?» Вязальщица оторвалась от своих спиц. Крик разбудил даже спавшую женщину с сумками. И в ком поднялась. «Нельзя ли потише?» — возмутилась она. Молодая мгновенно дала ей отпор. «А ты-то какого черта даешь тут храпака?» «Здесь. Общественное помещение. У тебя есть комната и кровать. А если любишь спать на скамейках, иди на улицу. За одно и место освободишь для кого-нибудь другого». Женщина с сумками разозлилась. «Да что ты знаешь об улице? Тебе не пришлось таскаться по улицам, дрянь ты такая!» «Да уж моя задница повидала их достаточно!» Не осталось в накладе молодуха, заорав еще громче. «Не тебе, Чита!» «Будешь сравнивать, или что? Сколько раз тебя насиловали!» Не унималась женщина с сумками. Тут в дискуссию вмешались остальные чаевницы. Словесная перепалка становилась все жарче. Недалеко было до рукопашной. Солен перестала писать, завороженная этой сценой. Сидевшая напротив нее Цветана только пожала плечами. Видно, привыкла. Это Синтия. Разбушевалась. Она всегда такая. Находившаяся за стойкой дежурной пришлось вмешаться. Она велела Синтии успокоиться. Она и так уже на месяц лишена посещений. Будет продолжать в том же духе. Ей грозит новое наказание. Сказав напоследок что-то грубое в адрес теток и женщины с сумками, Синтия в конце концов ушла. В большом фойе снова воцарилась тишина. Солен заметила, что Цветаны рядом нет. Она куда-то подевалась со своей устрашающей сумкой, не дождавшись окончания письма. Солен просмотрела английский вариант, который только что завершила. И что ей с ним делать? Стереть? Отправить? Или сохранить до следующего раза? Вторжение Синтии прошло холодным снегопадом. Вязальщица тоже ушла, собрав вещички. От чаевниц не осталось и следа. Время ей идти домой. Она положила распечатанное письмо в сумку, надела пальто, и тут вдруг заметила малышку с конфетами, которая вошла в фойе. Девочка шла за матерью и ела медвежонка из зефира, покрытого шоколадом. Проходя мимо солен, она, как и в прошлый раз, протянула ей одного медвежонка из пакетика. Та взяла гостиниц и попробовала с ней заговорить. «Как тебя зовут?» — спросила она. Девочка не ответила. Она направилась к лестнице и вскоре исчезла из виду. Какой во всем этом был смысл? Солен не могла понять. Что-то важное ускользало от нее в этом странном месте, в поведении всех этих женщин, с которыми она вроде бы и контактировала, но оставалась для них совершенно чужой. Она не знала верного кода для расшифровки их душ, их поведения. Не знала, как им воспользоваться, однако теперь, бесспорно, она знала одно. Мало-помалу она займет свое место среди них. Леонар был прав, подумала она, покидая дворец. Нужно время.